Среди своих книг и редчайших сокровищ на пышном ложе, устроенном наподобие качелей, важно возлежал Фрэнк Анджернон Каупервуд. Далее следовали туманные намеки, из которых можно было заключить, что в часы отдохновения адолийские услаждают его плясками и развлечениями, о которых лучше даже и не упоминать. А в зале заседаний ратуши собралась в это время такая...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 Олдерман Пинский и Олдерман Хоберкорн совещались в углу. Лица обоих джентльменов были хмурыми. «Вот что я вам скажу, Джо», — заявил мистер Пинский своему соратнику, «все это натворил наш милейший Люкас. Это он взбаламутил народ. Сегодняшнюю ночь я даже не ночевал дома, боялся, как бы эти молодчики не ворвались ко мне. Мы с женой остались на ночь в конторе». А недавно прибежал сынишка и говорит, что вокруг нашего дома с шести часов уже целая толпа человек в пятьсот. Ну что вы скажете? То же самое творится и у нас. Я, конечно, не придаю значения этой болтовне насчет линчевания и прочего, но поручиться все же ни за что нельзя. Я даже не уверен, что от полиции будет какой-нибудь прок. Все это просто неслыханно, черт подери. Предложение Каупервуда вполне законно. Чего они взбесились в конце-то концов? Отворилась дверь. И по залу с удвоенной силой разнеслось ⁇ Мы шагаем под Джорджией ⁇ Вошли олдермены ⁇ Зайнер, Натсен, Ривер, Роджерс, Тирнан и Керриган. Из всех вышепоименованных только господа Тирнан и Керриган сохраняли, пожалуй, внешнее хладнокровие. Хотя улицы, запруженные толпами народа... Горящие факелы и эмблемы в виде виселицы с на перекладине петлей выглядели достаточно внушительно. — Скажу тебе по совести, Пэт, — заметил веселый Майк, когда они, в конце концов, пробились к двери сквозь улюлюкающую толпу. Мне это не нравится. — А? — Как, по-твоему, к черту? — отвечал решительно и зло. — Пока они еще не управляют моим округом, и мне не указ. Я буду голосовать так, как пожелаю. Черт их дери. — И я тоже. — явно храбрясь заявил Тирнен. — Ты сказал слово в слово то, что я думаю. Но дело будет жаркое, а? — Ну, жаркое, — буркнул Керриган с подозрением, вглядываясь в своего собеседника. — Уж не собирается ли он забить отбой? — Да меня этим не запугаешь. — И меня тоже, — поддакнул веселый. Под звуки духового оркестра, исполняющего марш, появляется мэр и всходит на трибуну. Снаружи доносятся восторженные клики. Галерею заполняет специально подобранная публика. Когда кто-нибудь из олдерменов поднимает глаза, он видит перед собой море недружелюбных лиц. — Станьте на вытяжку перед гостями господина мэра! — язвительно шепчет один олдермен другому. Пока ведется обсуждение мелких текущих дел, на галереи перебрасываются замечаниями по адресу различных муниципальных знаменитостей, не стесняясь, указывают друг другу то на одного олдермена, то на другого. Вот, глядите, это Томи Даулинг. Вон тот жирный, белобрысый, голова как шар. А вот Пинский. Видите вы эту крысу? А вон и Кэрриген. Мое почтение, господин Изумруд. Эй, Пэт! Ты все еще таскаешь свое сокровище? Ну, сегодня тебе не удастся получить взятку, Пэт. Сегодня твое дельце не выгорит. Олдерман Уинклер, Коппер С позволения господина председателя, галерею следует призвать к порядку, чтобы мы имели возможность спокойно заниматься делами. Я считаю возмутительным, что в такую минуту, когда интересы населения требуют величайшего внимания, голос пиш ты!» «Интересно, население. Другой голос, сядь на место. Тебя подкупили? Олдермен Уинклер, с позволения господина председателя, мэр, я вынужден просить публику, занимающую места на галерее, соблюдать тишину, чтобы мы могли заняться обсуждением очередных вопросов. Аплодисменты, шум на галерее стихает. Олдермен Уинклер, Олдермену Сомулскому. Здорово он их вышкалил. Олдермен Баленберг, Калпер толстый, холеный, с румянцем во всю щеку, поднимается с места. Прежде чем представить на рассмотрение проект, который назван моим именем, я хотел бы с разрешения собравшихся сделать заявление. На прошлой неделе, предлагая этот проект, я сказал, голос, «Знаем мы, что ты сказал, Олдермен Баленберг». Я сказал, что предлагаю проект, потому что меня об этом просили. Теперь я хочу пояснить, что просьба — это исходило от ряда лиц, выступавших затем перед комитетом, на рассмотрении которого был передан проект. Голос. — Ладно, Баленберг, хватит. Мы знаем, для кого ты стараешься. Нечего зря языком молоть. Олдермен Баленберг. С позволения господина председателя. Голос. — Садись на место, Баленберг.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 Он грозит кулаком кому-то на галерее. — Ну-ка, спустись сюда и повтори то, что ты сказал. — Что? Струсил? Пятьдесят голосов хором. — -хо, Билли, уноси скорее ноги! Олдерман Тирнон встает. — Послушайте-ка, господин мэр, не пора ли положить конец этому безобразию? Голос. — Глядеть! Это кто? — Не как сам веселый Майк! Другой голос. — Сколько ты рассчитываешь получить, Майк? Олдерман Тирнон, поворачиваясь к галерее.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 Я чужим умом не живу!» Голос. «Оно и видно!» Олдерман Тирнан. «Я стою за то, чтобы город получил компенсацию за те привилегии, которые мы намерены даровать!» Голос. «А что ты за это получишь, ворюга?» Олдерман Тирнан. «Я плюю на этих бродяг и трусов. Чего они там горланят на галереи? Я говорю, нужно дать компании то, на что она имеет право!»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 Голос: А ты слышишь, как гремят барабаны? Другой голос: Ты только проголосуй за компанию ходеркорн тогда увидишь, мы тебя не первый день знаем. Олдерман Тирнут про себя: "Отдел ты скверно, как я погляжу". Мэр: Возражение необоснованно, отклоняется. Олдерман Гуиглер. растерянно: "Мы что же, будем сейчас голосовать джеллерановское предложение?" Голос: Вот именно. «И гляди, голосуй, как надо!» «Мэр». «Да». «Приступаем к голосованию». «Секретарь произведет подсчет голосов по списку». Секретарь выкликает имена, начиная с буквы «А». «Алтваст!» — это Каупер -Вудовиц. «Олдерман Алтваст за!» Страх оказался сильнее его. «Олдерман Тирнан, «Олдерману Керригану?» «Ну вот, одного младенца уже застращали». Олдерман Керриген, да. Баленберг! Это тоже коопервудовец, тот самый, что внес на рассмотрение проект. За Олдерман Тирнан. Что это? И Баленберг в кусты? Олдерман Керриган. Похоже, что так. Кенна, за, Фогарти за Олдерман Тирнан, и мы явно не по себе. Ну вот теперь Фогарти. Хвраник, за. Олдерман Тирнан.